Это случилось на базаре в Кисёдзе, где собираются спекулянты со всех концов столицы. Я часто прогуливался в этом районе, одном из немногих районов Токио, совсем не пострадавших от войны. В тот день я был на базаре с раннего утра и, решив позавтракать, остановился перед тележкой продавца лапши. Вдруг раздались свистки и автомобильные гудки. На базарную площадь кучками выбежали люди с красными флагами и транспарантами. За ними гнались наши полицейские и джипы с белошлемными МП. По-видимому, проводилась операция против стачечников. Двое красных бежали в мою сторону. Один из них что-то кричал своим в мегафон, другой размахивал транспарантом, на котором было выведено «Япония не будет колонией». Толпа расступалась перед стачечниками и тотчас же смыкалась, закрывая дорогу полицейским. Когда двое красных поравнялись со мной, я схватил катку с лапшой, стоявшую на тележке, и швырнул под ноги бегущим. Тот, у кого был мегафон, по-видимому, вожак, успел отскочить в сторону, а парень с транспарантом перепрыгнул через катку. Она угодила под ноги студенту в фуражке с квадратным верхом. Он взвизгнул, как женщина, и бросился на меня. Я отпихнул его, он покачнулся и тут же схватил меня за рукав, но, получив удар коленом в живот, согнулся и зашипел от боли. «Изменник!» — крикнул я студенту и ударил его в нос. Он упал. Сзади меня кто-то заорал. «Бей, пса! Бей!» — подхватил другой. Толпа явно сочувствовала мне, а не студенту. Но в этот момент у самого моего уха раздался свисток. Не успел я обернуться, как получил удар дубинкой по голове. И в то же мгновение меня схватили за руки. «Я не красный!» — крикнул я, уцепившись за аксельбанд оказавшегося передо мной М.П. Но он схватил меня за галстук и потащил к джипу. Студент что-то шепнул на ухо другому М.П. Меня втащили в машину и, стукнув еще раз дубинкой по голове, заставили сесть на пол. Я дал надеть на себя наручники. Машина тронулась. Спустя некоторое время я увидел, что мы спускаемся вниз к тамаике и направляемся в сторону Хибия. Вскоре передо мной появилось семиэтажное здание Общества взаимного страхования жизни, штаб американского главнокомандующего. Меня провели в подвальное помещение и впихнули в комнатку, где вдоль стен стояли мешки с палками для гольфа, а в углу были свалены в кучу бейсбольные принадлежности — маски, нагрудники, кожаные рукавицы и биты. Я потребовал, чтобы немедленно доложили начальству о том, что я арестован по недоразумению. Надо было схватить красного, а не меня. Сержант ответил, что когда понадобится, я буду вызван. Я попросил снять с меня наручники. Он ответил, что когда понадобится, их снимут. Обыскав меня, он нашел мешочек с амулетом и медицинское свидетельство, скрепленное печаткой начальника эвакопункта на Ивадзима. Мне оставалось теперь только одно — отстаивать до конца версию, связанную с этим свидетельством. Если выяснят, кто я, мне конец. Я просидел в подвале до вечера. Наконец, за мной пришли конвоиры. Мы поднялись на лифте на седьмой этаж. Меня ввели в комнату, где сидела девица в военной форме. Она сказала по-японски с американским акцентом «Проходите». С меня сняли наручники. Я вошел в большой кабинет, освещаемый только настольной лампой. В ответ на мой поклон, сидевший за столом американский офицер, подполковник, Показал рукой, чтобы я сел на стул посредине комнаты и повернул лампу так, чтобы она светила мне прямо в лицо. Разглядев меня как следует, американец издал тихий протяжный свист и, повернув лампу к себе, возобновил прерванное занятие. Он чистил трубку длинной мохнатой палочкой, обмакивая ее во флакончик. Теперь и я разглядел его как следует. Прищуренные глаза, морщинистый лоб, маленькие пухлые губы, сложенные бантиком, сомневаться не приходилось. Внутри у меня все похолодело. Я быстро зашептал про себя молитвословие. «На Муамин Дабуцу! На Муамин Дабуцу! На Муамин Дабуцу!» Это была не галлюцинация. Передо мной сидел он.